«Этот человек? Какой у него уровень культивации? Почему даже простой взмах его руки такой мощный?» Спросил Джан Ху с глазами полными зависти. «Стадия заложения основ!» – непринужденно ответил Ван Линь. Когда они оба подошли к воротам, Джан Ху быстро выступил вперед и заплатил д у у н а духовными камнями низшего уровня, а затем вместе с Ван л и н е м прошел внутрь. Очевидно, был здесь много раз и знал, этот город довольно неплохо, потому что очень быстро нашел постоялый двор. Заплатив два духовных камня, они с Ван л и н е м получили две комнаты. Духовные камни расходятся очень быстро. Надеюсь, что пятисот л е т н и й ж е н ь ш е н ь удастся продать по выгодной цене. Тогда мы разделим деньги напополам. Улыбаясь, Джан Ху обратился к Ван Линю. Они еще немного поболтали, а затем разошлись по комнатам. Ван Линь сел, скрестив ноги в своей комнате, и достал летающий меч и ножны, которые он отобрал у мастера Джанху. Внимательно их изучив, он сверкнул глазами, подбросил летающий меч и сформировал жест мудро. Из летающего меча мгновенно рассеялся золотой свет, и внезапно показалось, что меч ожил и попытался сбежать из комнаты. Когда он отлетел в сторону, он будто врезался в невидимую стену, быстро развернулся назад и поспешил в другом направлении. Сделав еще несколько попыток, он каждый раз натыкался на невидимую стену. Летающий меч яростно затрясся, развернулся острым концом на Ван Линя и полетел в сторону. Ван Линь не терял с п о к о й с т в и я он спокойно вытащил из дорожной сумки нефритовый талисман, с помощью жеста мудро вызвал поток света из нефритовой печати меч казалось боялся золотого символа поэтому отступил ванлинь махнул рукой и золотой свет начал кружить вокруг его тела из за этого летающий меч не осмелился атаковать вновь а еще яростнее стал пытаться вырваться из барьера ванлинь даже не моргнув сплюнул изо рта духовную энергию которая быстро оутала летающий меч Оружие вдруг вспыхнуло, яростно уклонилось вбок и мгновенно исчезло из виду, появившись вновь у дверей, собираясь выбраться наружу. В этот момент его цвет изменился с черного на голубой. Даже излучаемый им свет стал более тусклым, а жужжание слабее. Ван Линь без колебаний протянул правую руку. Золотой символ, который кружился вокруг его тела, быстро бросился вперед. и захватил летающий меч оружие резко загудело под давлением золотого света и медленно попятилось назад, но вскоре вновь вспыхнуло и исчезло только чтобы вновь появиться рядом с окном его цвет тотчас же изменился с синего на зеленый меч теперь выглядел в точности как до того как он побывал в ножных ванлин сверкнул глазами догадавшись что телепортация меча была связана с его цветом. Если его не поддерживала духовная энергия хозяина, он поглощал очень быстро много энергии при каждой телепортации. «Чем более сильным сознанием обладает сокровище, тем тяжелее будет очистить его. Даже убив хозяина, придется потратить немало сил, чтобы присвоить его себе», – послышался голос Ситунана. ван лнь и прищурив глаза у этого летающего меча был дух и способность телепортации о которой он уже знал раньше желание присвоить этот меч только возросло заметив что летающий меч собирается вылить из окна ванлнь и указал на нефритовый талисман правой рукой и из него сразу же вырвалось золотое сияние два золотых луча быстро остановили оружие и даже телепортировавшись Летающий меч уже не мог от них избавиться. Противостояние святого. Глава 80. Техника кровавого очищения. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулейт.ру. .ru. После трех телепортаций цвет летающего меча уже превратился в бледно-зеленый. Что свечение, что звуки от этого меча. Все стало куда слабее. Вскоре летающий меч, который уже не мог телепортироваться, был загнан двумя золотыми символами в угол. Ван Линь выплюнул еще один поток духовной энергии изо рта. Летающий меч уже не мог увернуться и был окутан духовной энергией. Два золотых символа, будто два дракона, кружились вокруг меча. Каждый раз, когда меч пытался сбежать, они мгновенно перехватывали его. не позволяя сдвинуться с места. Шло время. Сопротивление летающего меча не уменьшилось, и он даже стал более агрессивным. Духовная энергия, что окружала его, медленно исчезала, так что Ван Линь выплюнул духовную энергию еще раз, чтобы продолжить очищение. Ночь медленно проходила, и, наконец, летающий меч начал успокаиваться. Лицо Ван Линя было бледным, так как ночью он десятки раз сплевывал духовную энергию. Даже если он был на пятнадцатом уровне конденсации ЦИ и поддерживал свои силы с помощью духовной воды, он все еще чувствовал утомление и телом, и душой. Свет солнца медленно проник через окна, но очищение летающего в меча Ван Лины все еще продолжалось. Летающий меч больше не сопротивлялся и спокойно остановился в воздухе. крохи духовной энергии в а н л и н я проникли в летающий меч как раз в это время лицо в а н л и н я изменилось после чего раздался стук в дверь и прозвучал голос джанху ван линь ты хочешь пройтись со мной по магазинам города семьи т е н ван линь глубоко вздохнул и сказал джанху я в данный момент нахожусь на критическом моменте в культивации так что иди один Джанху был удивлен. Подумав немного, он ничего не сказал и сел, скрестив ноги за дверью комнаты Ван Линя. Ван Линь не обращал внимания на Джанху и продолжил очищение. Время медленно шло, пока занавес ночи не опустился вновь. Он выпил уже три бутылки духовной воды, но все еще не закончил с этим летающим мечом. Из-за своей беспомощности Ван Линь только и мог. что обратится ь за помощью к Ситу-Нану. Мальчик, ты наконец-то вспомнил про меня. <кхм> я ждал. Если ты будешь культивировать в течение 10 лет и используешь большое количество духовной воды, возможно, что ты и сможешь закончить очищение этого летающего меча. И это я говорю про время в реальном мире, а не про пространство сферы. Ситунан сказал небыстро, немедленно. «Так долго?» – нахмурился Ван Линь. «Конечно! Это сокровище ядра и даже высшего качества, одно из лучших!» «Он принадлежал какому-то безумцу на поздней стадии формирования ядра. В тот момент он, возможно, готов был прорваться на стадию зарождения души». но проигнорировал свою собственную безопасность и даже поставил под угрозу возможность прорыва. Он использовал момент прорыва, чтобы создать этот меч. Этот человек действительно был безумцем. В свои дни я думал о подобном, но все же взвесив, не решился на этот шаг. Хотя невозможно прорваться на стадию зарождения души, это еще ладно, но попытка прорыва к стадии зарождения души Сама по себе очень опасна. Один неверный шаг, и твоя душа будет уничтожена. Этот Байджан должно быть получил помощь создателя летающего меча, когда пытался сделать меч своим. Если бы я все еще был в своем физическом теле, то, конечно, мог бы запросто закончить очищение, но теперь мое состояние крайне плачевно. Однако Ситунан медленно сказал это и замолк. Ван Линь хорошо понимал характер Ситунана. Он знал, что старик любит нагнетать интриги. Он не слишком спешил, так что молча сдал продолжение. Через некоторое время Ситунан вздохнул и пробормотал. «Забудь об этом! Использовать нормальные методы очищения займет слишком много времени». Я научу тебя технике, называемой техникой кровавого очищения. Хорошая новость в том, что она поможет быстро сделать этот летающий меч твоим, а плохая в том, что если меч получит урон, то и ты получишь его. Только вот в отличие от других методов, хотя тут и будет преимущество в скорости, но отдача будет в несколько раз сильнее. Ван Линь обдумал это, а затем сказал «Как использовать эту технику кровавого очищения?» Титунан хотел поддержать интригу, но он знал, что парню уже было все равно, поэтому он решил рассказать сразу о технике. Перед этим поставил одно условие. «Я не прикасался к женщинам так давно, несмотря ни на что». ты должен удовлетворить меня, даже если я буду только смотреть. Ван л и н е сказал ничего конкретного по этому поводу. После того, как он услышал подробности о технике, он сформировал руками несколько печатей в соответствии с указаниями Ситу-Нана. Он прикусил кончик языка и выплюнул в кровь, которая содержала его духовную силу. Затем он взмахнул правой рукой и создал в воздухе странный символ. Когда символ был нарисован, он сразу впитал всю кровь. Вскоре вся кровь была поглощена, а символ приобрел кровавый оттенок. Ван Линь махнул левой рукой, и символ приземлился на меч. Меч сразу же задрожал, выпуская нити белого газа. Ван Линь мгновенно выплюнул еще крови. Он побледнел и стал слабее. но его взгляд был полон решимости. Он создал еще один символ, который также впитал кровь и приземлился на меч. Так продолжалось в течение нескольких часов. Прямо с самого утра третьего дня гул меча был слышен в комнате Ван Линя, но мгновенно исчезал. Джан Ху все это время сидел, скрестив ноги за пределами комнаты и вдруг встал. Без звука, открыв дверь Ван Линя, он увидел. Слегка у л ы б а ю щ е г с я Ван Линя, он был очень счастлив. Затем он сказал «Джан Ху, спасибо!» Джан Ху посмотрел на Ван Линя, сделав странное лицо и сказал «Какой навык ты тренировал! Почему я слышал гул меча?» Ван Линь открыл рот и вылетел маленький меч зеленого цвета. При этом, когда вылетел меч, Запах крови мгновенно заполнил воздух. Джанху посмотрел на него с пустым выражением лица, а затем сказал дрожащим голосом. «Это... это летающий меч моего учителя? Ты закончила очищение? Почему такой плотный запах крови?» Ван Линь кивнул, и после взмаха руки летающий меч мгновенно вернулся к нему и был проглочен. Ван Линь также очень раздражал запах крови. Только после успешного кровавого очищения Ситунан неторопливо сказал ему, что сокровища, которые прошли через кровавое очищение, будут излучать плотный запах крови. Кроме того, чем больше им убито людей, тем плотнее запах крови. Джан Ху посмотрел на летающий меч с ошеломленным выражением – Через некоторое время он глубоко вздохнул и сказал «Ван Линь, я действительно восхищаюсь тобой. С этим летающим мечом люди одного с тобой уровня не смогут запросто навредить тебе. Важным моментом этого летающего меча является его мгновенное перемещение. В зависимости от количества духовной силы владельца расстояние, Мгновенного перемещения также может изменяться, но учитывая внезапность подобного хода, это безусловно хорошее оружие для убийства. Немного поболтав, Джан Ху встал, чтобы уйти. Перед уходом он сказал Ван Линю, что торговая ярмарка начинается через три дня, поэтому надо начинать готовиться. После ухода Джан Ху, Ван Линь достал ножны из рюкзака. Эти ножны были названы странными даже ситунаном, и он даже не знал, каким сокровищем они были. Ван Линь думал, что ножны и летающий меч были одним целым, но после очищения летающего меча он рассмотрел их более тщательно и узнал различия между ними. Ножны выглядели простыми, но излучали плотную ауру убийства. Чем больше ты смотришь, т плотнее будет аура убийства. Постепенно разум Ван Линя опустел, и он увидел размытый силуэт меча. Противостояние святого, глава 81. Похищение основания, часть 1. Озвучил б о т х и с а т в а специально для сайта Rollet.ru. Это был древний меч, который излучал зловещую ауру и не позволял оторвать взгляды. Спустя долгое время Ван Линь пришел в сознание. Его глаза сверкнули, и казалось, что он что-то понял. Три дня спустя город семьи т э н расцвел. В город прибывало и уходило множество мастеров. Джан Ху и Ван Линь уже давно покинули гостиницу и бродили по городу. Джан Ху собирался продать женьшень. и обсудив это дело с Ван л и н е м у ш ё л в одиночку. Ван Линь гулял по городу, заглядывая в торговые лавки. В одной из лавок продавалось огромное количество магического оружия, которое ему понравилось, но запрашиваемая цена была слишком высока, так как финансы Ван Линя были на нуле, ему пришлось уйти. Прогулявшись еще немного, он вдруг остановился, перед ним была лавка культиватора, с разными летающими мечами и нефритовыми печатями, а также лежала книга, переплетенная нитью. На книге мелким шрифтом было написано «Базовые формации». Ван Линь коснулся подбородка поднял ее, чтобы рассмотреть. Довольно толстая книга, около 50 или 60 страниц. И буквы расположены как можно более компактно и написаны мелким шрифтом. Также есть несколько иллюстраций. «Десять духовных камней! Если не хочешь покупать, то положи обратно!» Подняв глаза, небрежно сказал владелец ларька, которому на вид было лет тридцать. Десять духовных камней были всем, что он имел. Ван Линь обдумал немного, стоит ли покупать эту книгу, но увидев, что у владельца лавки кончалось терпение, он достал десять духовных камней и протянул их владельцу лавки. а затем, взяв книгу в руки, развернулся и ушел. Осмотрев лавки, Ван Линь увидел множество разнообразного материала из дерева, но большинство из них были дорогими. Там был кусок железной древесины, что продавался по заоблачной цене. Ван Линь даже не заметил этого, как уже стемнело. Ван Линь вернулся в гостиницу, но как только он подошел к воротам гостиницы и собирался войти, он остановился. и удивленно поднял брови. Обычно в это время в гостинице стоял гвалт, но сегодня было очень тихо, необычно тихо. Ван Линь осмотрелся с помощью божественного чувства, вдруг его лицо изменилось. Весь двор был покрыт таинственным туманом, который заблокировал божественное чувство Ван Линя. Ван Линь, не задумываясь, внезапно отпрыгнул назад с огромной силой, окружив свое тело техникой силы притяжения. отступив на несколько десятков метров. «А, это довольно быстрые рефлексы!» Прозвучал немного удивленный, но беззаботный голос. Затем из трактира вышел человек, 25-26 лет, с энергичными глазами и с облевидными бровями. Его одежды были белыми, как снег, а на его одежде была вышита эмблема города семьи т е н Он посмотрел на быстро отступающего Ван Линя, а затем насмешливо сказал «Тэн Дзя и Тэн и вы двое ждите здесь Джан Ху, а потом разрушьте его культивацию и посадите в тюрьму, н ну, о я пока поймаю это проворного паршивца». Как только он договорил, перед ним вдруг показались две тени, которые оказались морщинистыми стариками. Один из которых ответил низким голосом. «Молодой лорд, эти двое все еще в нашем городе семьи Тен. Таким образом мы нарушим правила, которые ввел предок. Если он узнает...» Молодой лорд нахмурился и посмотрел в сторону убегающего в Анлине и сказал. «Если мой прадед спросит, то расскажите ему факты. этот джанху сговорился с посторонними и убил своего учителя. «После совершения подобного зла, как я мог позволить им уйти?» Затем он взмахнул рукой и помчался за убегающим Ван Линем. Старики посмотрели вслед молодому лорду, а затем обратно превратились в тени и исчезли без следа. Ван Линь выжимал из себя все. Достигнув максимальной скорости, он почти мгновенно добрался до окраины города семьи Тен и уже в ближайшее время мог покинуть границы города. Когда он увидел городские стены, появилось несколько теней и закричали «Полеты в городе семьи Тен строго запрещены! Товарищ культиватор, пожалуйста, остановитесь!» Ван Лень молча достал бутылку с духовной водой и сделал глубокий глоток. Его духовная сила резко увеличилась, он сделал глубокий вдох, его тело затрясло. Но вскоре он как молния полетел со скоростью в два раза быстрее предыдущей. Несколько учеников семьи Тен попытались заблокировать его. Ван Линь взмахнул своей рукой, применив технику силы притяжения, и отбросив всех учеников, стоящих у него на пути. Словно неудержимая сила Ван Линь вырвался из города семьи Тен. с л е д за ним бросилось более ста учеников Тэн, используя всевозможные техники, чтобы догнать его. Ван Линь не понимал, что произошло в гостинице, но было ясно, что молодой лорд ждал его возвращения в гостиницу. И если бы он не сбежал сразу, то его могла ждать катастрофа. Вряд ли Ван Линь смог бы защитить Джан Ху, так что он просто надеялся на лучшее. Вылетев за пределы города, Ван Линь направился на юг. Позади него было множество учеников семьи Тен, которые преследовали его по горячим следам. Неожиданно из города вырвался радужный луч света и, обогнав учеников семьи Тен, помчался в сторону Ван Линя. Неожиданно появился нереально огромный меч, который обрушился вниз на Ван Линя. В этот момент вокруг клинка появились шары из молний, которые обрушились вниз вместе с мечом. У Ван Линя появилось нехорошее предчувствие. А Ситунан закричал. «Черт! Это сокровище зарождения! Ван Линь, отзови свое божественное чувство! Я телепортирую тебя!» Синий лед распространился от руки Ван Линя по всему его телу. В этот момент вниз обрушился меч. Страшный грохот эхом разошелся по округе, когда меч расколол землю. а шары молний обрушились вниз, создавая волны молний. Тело Ван Линя исчезло еще до того, как меч успел приземлиться. Ван Линь появился примерно в трехсах метрах от предыдущего места. Он, не задумываясь, быстро помчался вперед. Ситунан выругался тихим голосом. «Этот маленький ублюдок находится на последнем этапе заложения основ. если бы ты тоже был на стадии заложения основ, то опираясь на свое тело, я могу использовать некоторые техники и одолеть его, но в данный момент ты все еще на стадии конденсации ЦИ, поэтому я максимум могу помочь одолеть практика средней стадии заложения основ». Тен Ли нахмурился, но тут же смеясь сказал, «Ты первый практик ниже стадии формирования ядра, который смог увернуться от моего меча. «Если бы не мое обещание брату Цзэмо, я бы не стал убивать тебя!» Ван Линь, оглядываясь, быстро убежал. На этот раз он использовал слишком много духовной силы. Он достал бутылку и сделал глоток, а затем его скорость выросла еще больше. Глаза Тен Ли сверкнули, а затем он сказал мрачным голосом, «Давай проверим, сколько еще раз ты сможешь телепортироваться!» этими словами он указал своей правой рукой на небо. Оно мгновенно потемнело, а затем вновь появился огромный меч. Противостояние святого. Глава 82. Похищение основания. Часть в т Озвучил р а я о Бодхи Сатва специально для сайта Roll8.ru После взмаха огромного меча все шары из молний сразу же ринулись в соответствующую сторону. С ужасным грохотом он резко обрушился вниз. Не дожидаясь ответа Ван Линя, Ситунан выругался и в тот же час телепортировал Ван Линя на тысячу метров в сторону. Тен Лин а х м у р и л с я и холодно фыркнул. Он указал правой рукой и меч полетел в погоню за Ван Линем. Два радужных луча, один впереди, а второй позади, летели в небесах. Почти 100 учеников семьи Тен преследовали их в течение некоторого времени, но в итоге они не смогли догнать двух людей и беспомощно остановились. Чем дольше Тен Ли гнался за Ван Линем, тем больше удивлялся. Будучи на последней стадии заложения основ, его скорость была чрезвычайно высокой, но парень перед ним постоянно перемещался с места на место, стоило ему только приблизиться. но чем дольше так продолжалось тем сильнее было убийственное желание в глазах тенли мгновенное перемещение этот навык мог принадлежать только мастерам на стадии формирования ядра однако этот мальчишка даже не достигший фазы заложения основ тоже им владел у т е н л и появились догадки что тут замешано сокровище размышляя он облизнул губы И желание убить этого парня, отобрать талисман, стало еще сильнее. Он был хорошим другом ученика Цзэмо, Чэнь Джуна. Несколько дней назад он получил сообщение с летающим мечом, в котором его просили убить двоих людей. Первым был Джан Ху. Джан Ху приложил руку к убийству своего учителя. И Цзэмо сразу об этом знал. как только тот умер. Джанху не знал, что помимо яда в его теле, Цзэмо использовал еще одну секретную технику для его контроля. С помощью этой секретной техники Цзэмо сразу узнал обо всем, что произошло в тот день. После этого он узнал, что они направились в город семьи Тэн, поэтому он отправил на их поимку ч э н ь д ж у н а Находился довольно далеко, поэтому он использовал летающий меч, чтобы передать сообщение Тен Ли и попросить схватить их. Проведя расследование, Тен Ли узнал, что Джан Ху на самом деле был в городе семьи Тен. Его спутник был, очевидно, его другом. Так все и началось. Изначально он рассчитывал только оказать небольшую помощь, но теперь Тен Ли был решительно настроен убить Ван Линя. Несмотря ни на что, чтобы забрать сокровище перемещения, он прибавил скорости. Ван Линь отпил еще один глоток духовной жидкости. Его лицо было серьезным, он открыл рот и сплюнул зеленый луч света. Когда этот луч оказался на воле, воздух тотчас же наполнился удушающим запахом крови. После этого зеленый луч сверкнул и быстро полетел назад. о н Ли не остановился, а только еще быстрее ринулся вперед. Тен Ли все это четко видел, но зеленый луч мало его заботил. Он холодно рассмеялся, указал правым пальцем, и шар молнии тут же появился рядом и ринулся в сторону луча. Когда они столкнулись, произошел взрыв. Тен Ли презрительно посмотрел в сторону и отвернулся, но в это же время в десяти метрах впереди него внезапно сверкнул зеленый луч и быстро сделал выпад вперед. С грохотом он пронизал его тело. Белая одежда Тен Ли мгновенно разлетелась, обнажая перед собой золотую броню. Удар зеленого луча пришелся на броню. После этого он мгновенно развернулся и исчез. Ван л и н е з а м е т н о вздохнул, и по взмаху правой руки маленький зеленый меч появился между его двумя пальцами. Не оглядываясь назад, он продолжил побег. На лбу Тен-Ли выступил пот. Только что он подвергся немалой опасности. Несмотря на его последнюю стадию заложения основ, если бы его пронзил этот летающий меч, его точно бы ранило. И глядя на холодное сияние этого меча, можно было точно сказать, что он не был обычным. Скорее всего, от удара таким мечом он бы умер. к н Ли пощупал броню, которую он получил от своего дедушки и подумал про себя. Повезло. Но мысль о преследовании Ван Лине еще плотнее засела в его голове. В его взгляде поблескивал холод, и он прошептал себе под нос. Кроме сокровища перемещения, есть еще этот странный летающий меч. Парень, скоро все это станет моим. дня спустя лицо Ван л и н н было похоже на выжженную солнцем землю. Когда кончилась духовная жидкость в горлянке, он с горечью пробормотал. «Духовной жидкости не хватает. Если так дальше продолжится, то я скоро допью ее. Нужно поспешить и пополнить запасы». «Парень, я уже почти на грани!» «Я слишком часто перемещался за последние три дня, и моя сущность души изрядно истощилась!» Послышался голос Ситунана. Ван Линь обернулся и посмотрел вдаль. Его глаза уловили нить желания убийства, и он ответил ледяным тоном. «Он снова нас преследует!» Пощупав дорожную сумку, он достал маленький зеленый меч. Небольшой меч отблескивал темным светом, и на нем виднелись царапины. За эти три дня Ван Ли несколько раз пытался атаковать этим маленьким мечом, но так как Тен Ли был в боевой готовности, напасть на него неожиданно было все труднее и труднее. Особенно с его броней. Она имела чрезвычайно мощную защитную силу, и даже таким острым мечом он не смог даже чуть-чуть задеть его. Достав летающий меч, Ван Линь проверил местность с помощью божественного чувства, а затем резко уставился на запад. В той стороне начинался бесконечный лес. За лесом расстилался темно-пурпурный, довольно размытый туман. Немного поразмыслив, Ван Линь ничего не сказал, развернулся и полетел прямо на запад. В мгновение ока он прибыл к границе леса. Не раздумывая, он быстро нагнулся и бросился в лес. Ван Линь знал, что его духовной жидкости почти не осталось. И возможность перемещения Ситу-Нана тоже почти исчерпалась. Если он продолжит полет в воздухе, рано или поздно его догонят. Так почему бы не отказаться от полета и не продолжить путь в лесу? Хотя он и не знал, почему здесь такой странный туман, он уже почти попытался проверить его с помощью души. Но в итоге понял, что божественное чувство в этом тумане Все равно, что человек в грязи. Радиус охвата божественного чувства сократился до 10 метров. Через некоторое время после того, как Ван Линь вошел в лес, в небе появился длинный радужный луч. Покружив в воздухе над лесом, Тен Ли приземлился на землю. По его лицу было заметно, что т э н Ли тоже устал. Непрерывная трехдневная погоня истощила его духовную силу. Если бы у него не было таблеток, восстанавливающих духовную энергию, он бы уже давно оставил погоню и развернулся обратно. Но сокровища в руках Ван Лине продолжали завлекать его сердце. Он действительно хотел догнать и убить, и отобрать все сокровища. Но было еще кое-что. Когда Тен Лин начал погоню, он не рассчитывал, что это будет так сложно. Несмотря на его удивление, когда противник использовал технику мгновенного перемещения, он решил, что если этот парень даже не достиг фазы заложения основ, значит после нескольких атак его духовная сила сразу истощится. Поэтому на протяжении всего пути он не спешил, а планировал разрубить Ван Линя, как только истощится его духовная энергия. Но он отбросил эту мысль на второй день погони. Скорость его противника не только не замедлилась, но даже немного увеличилась. Его это полностью сбило с толку, а после недолгих наблюдений Тен Ли был ошеломлен. Он увидел, что Ван Линь время от времени доставал горлянку. Каждый раз, когда немного отпевал, его скорость увеличивалась. На протяжении пути он наблюдал эту сцену бесчисленное количество раз. Ему еще больше захотелось прикончить Ван Линя. Тенли стоял у границы леса, и его взгляд мерцал. У него были некоторые сомнения, и он сказал самому себе. «Этот густой лес – крайне таинственное место, всегда окруженное густым туманом. Даже дедушка говорил, не входить туда просто так. И так преследователей не стоит». После нескольких размышлений Тенли стиснул зубы. Сокровища заставили его сделать свой выбор. Не говоря ничего больше, он бросился внутрь. В лесу древние деревья достигали небес и были покрыты листьями. Земля была устлана полуметровым слоем сгнивших ветвей и листьев. Множество п о л з у ю щ и х существ, таких как многоножки и ядовитые змеи, проносились рядом, и отовсюду можно было увидеть тысячелетние толстые огромные деревья. Все виды странных цветов и трав заполняли землю, и бесчисленное множество зверей ввязывались в драки между собой, когда они встречались во время охоты. Кроме того, от гнилых листьев и трупов зверей исходил неприятный запах, со временем он становился только невыносимее. Эта местность всегда была окружена густым туманом. Здесь встречались аномально высокие заоблачные деревья и бесчисленное количество жестоких зверей на стадии зарождения души. Так что можно было сказать, что каждый шаг стоит нам жизни. Ван Линь осмотрелся с помощью божественного чувства и быстро бросился вперед через лес. Вдруг Ситунан вскрикнул «Стоп! Остановись!» Ван Линь мгновенно остановился. т о это за место такое? Что здесь делает синяя лоза? Черт! Это растение крайне опасно и послужило причиной гибели нескольких стран второго ранга. Синяя лоза? Ван Линь посмотрел растерянно. Там впереди лоза. И на ней должна быть синяя линия, а? Не сходится. Это не синяя лоза. Странно. Ван Линь – это д о л ж н о быть начальная стадия развития синей лозы. Хотя ее сила не такая огромная, как в легендах, все же лучше обойти ее стороной. Взрослая синяя лоза – настоящий кошмар для культиваторов на стадии формирования ядра. Эта штука очень чувствительна к крови. Каждый раз, когда она съедает культиваторов, она развивается. Я слышал, что даже мастера на стадии трансформации души не могут защититься от синей лозы, которая успела развиться до последней стадии. Она также очень чувствительна к волнам духовной силы от заклинаний, так что использовать заклинания нельзя. Титунан был очень серьезным. Ван Линь посмотрел вокруг и его взгляд остановился на лозе, которая обвивала огромное дерево. Снаружи она выглядела обычно, и кроме небольшой синей линии на ее поверхности, больше ничем не отличалась от других л о с Ван Линь немного подумал и в итоге, не прислушавшись к словам Ситунана, не ушел. Он медленно подошел к лозе и без использования духовной силы аккуратно поднял лозу между большим и указательным пальцами. Сосредоточившись, он стал мало-помалу ее вытаскивать. Вскоре, когда оттянутая лоза достигла т р метров, он мягко отпустил ее и отступил на несколько десятков метров. Затем он быстро надрезал кончики пальцев и капнул кровью на лозу. Как только лоза соприкоснулась с кровью, она стала извиваться, словно змея. Затем еще несколько синих лоз растянулись и собрались вместе, продолжая извиваться. В конечном счете, они снова медленно припали к земле. На лбу Ван Линя выступил пот. Уголки его рта поползли вверх, и он быстро ушел. Через некоторое время на это же место прибыл Тен Ли. Чтобы выследить Ван Линя, он продолжал использовать заклинания. Он даже не обратил внимания на казалось о б ы ч н ы е лианы под ногами. Хотя охват его божественного чувства в лесу был ограничен сотней метров, Он чувствовал, что расстояние между ним и в а н л и н е м сокращалось. На его лице р а с п а л а с ь холодная улыбка, и он двинулся вперед. Но когда он пошел мимо обычной, на первый взгляд, лозы, произошло нечто странное. Противостояние святого. Глава 83. Похищение основания. Часть 3. Озвучил Бодхи Сатва. Специально для сайта Рулей Тру. Два дня спустя Ван Линь наполнял свои запасы воды на берегу ручья и одновременно осматривался по сторонам. Внезапно его взгляд устремился в одну сторону, и он выругался. «Это никак не закончится!» Он послал свой летающий меч и, убрав горлянку, перепрыгнул на другой берег ручья и побежал вглубь зарослей. Тен Ли... Сохранял осторожность и не пользовался магией. Теперь, когда он почти поравнялся с Ван Линем, он выглядел очень жалко. Его одежда была изорвана, доспехи потускнели, а правая рука почти не двигалась. Растрепанный, мертвенно-бледный, с чудовищной злостью в глазах, его ненависть к Ван Линю пересекла все границы. С самого детства он не чувствовал себя настолько униженно и неловко. И все это из-за в а н л и н я Два дня назад эта странная лоза едва не о т п р а в и л его на тот свет. Как какая-то лоза может обладать такой силой? Когда лоза брызнула какой-то жидкостью на его броню, та начала растворяться. Если бы только на этом все и закончилось, но его летающий меч смог бы совсем разобраться. Но если лозу разрезать надвое, то она не отмирала, а только раздваивалась и продолжала атаковать. Даже шары из молний, которые следовали за мечом, не смогли уничтожить лозу. Ван Линь тоже время от времени наносил ему неожиданные удары своим странным летающим мечом, отчего его правая раненая рука почти перестала двигаться. У Тен Ли не было выбора. кроме как использовать спасительное сокровище, которое в городе семьи Тен дал ему его отец. Это было очень мощное сокровище за рождение, у которого было только одно предназначение. С тех пор, как он его получил, он ни разу не оказывался в критической ситуации, чтобы его использовать. Но два дня назад он понял, что если не использует его, то точно умрет. Под действием силы этого сокровища зарождения, большая часть лозы была уничтожена, а остальные лианы спрятались под землю. Воспользовавшись шансом, Тен-Ли быстро скрылся с места. Даже сейчас, вспоминая об этом, он покрывался холодным потом. Он ненавидел трюки Ван Линя, в особенности то, что он не атаковал его лоб в лоб, а каждый новый удар наносил с помощью... своего странного летающего меча, от которого почти невозможно было защититься. У него не оставалось выбора, кроме как вобрать свою духовную силу и целый день держать на готове летающий меч в целях самозащиты. Осторожно осмотрев реку и немного колеблясь, он опустился вниз к воде и стал пить. После пяти шести дней непрерывной погони его замучила жажда. Родниковая вода казалась сладкой и освежающей. Тен-Ли почувствовал облегчение, он зачерпнул еще немного воды, чтобы попить. Но вдруг перед ним незаметно возник зеленый летающий меч и ринулся прямо к нему. Тен-Ли, не моргнув и глазом, быстро отступил, одновременно выпустив свой собственный летающий меч, который набросился на зеленое оружие. Послышался лязг металла, Маленький зеленый летающий меч, очевидно, проиграл, так как на его корпусе появились царапины. Вспыхнув, он вдруг исчез. Черт, когда я тебя поймаю? Ты прочувствуешь на себе все возможные пытки мира. А затем я уничтожу твою душу, пока ты еще жив. Я, Тен Ли, клянусь тебе в этом. Тен Ли в ярости закричал. когда заметил, как на землю приземлился отрезанный пучок его волос. Ван Линь сбежал сквозь заросли. Его лицо покраснело, а изо рта капала кровь. Когда он перевернул свою правую руку, появился маленький зеленый меч, несколькими царапинами на л е з в и е Глаза Ван Линя сверкнули холодом, и ничего не сказав, он быстро побежал дальше. Через пять дней Ван Линь и Тен Ли Забрались в глубины леса, и в ту ночь Ван Линь внезапно остановился. «Парень, ты заметил на северо-западе какие-то сильные колебания духовной энергии?» «Пойди, проверь!» – быстро сказал Ситунан. В последние дни он постоянно помогал Ван Линю выжить в густых зарослях. Ван Линь к о л е б л е с развернулся и направился на северо-запад. и вскоре прибыл на место колебаний духовной силы. Увидев представшее перед ним зрелище, зрачки Ван Линя мгновенно сузились. В лунном свете он видел вырванные с корнем гигантские деревья, разбросанные повсюду, расчищенный клочок земли и разлагающийся труп, без всяких признаков жизни. Над его макушкой парил зеленый пар, собиравший духовную силу из окружающего пространства и образовавшийся вихрь. «Зеленый Дан не ожидал, что в стране третьего ранга культивации найдутся люди, практикующие зеленое ядро дьявольского пути», – т и т у н а н произнес с сомнением и удивлением. «Что такое зеленое ядро?» – п р о с и л Ван Линь. Это специальная техника культивации одной демонической секты из страны четвертого ранга под названием «зеленое ядро» или, как его еще называют, «ложное ядро». Оно отличается от обычного золотого ядра. Хотя человек может иметь только одно золотое ядро, у зеленого ядра таких ограничений нет. Я помню одного безумца из странной культивации четвертого ранга. У него были десятки тысяч зеленых ядер, хотя он был всего лишь на стадии формирования ядра. Но даже мастера на стадии формирования души и трансформации души из стран пятого ранга не хотели связываться с этим безумцем. Важно знать, что помимо увеличения уровня культивации, Оно может угрожать жизни в случае взрыва. А взрыв десяти тысяч зеленых ядер – дело нешуточное», – пояснил Ситунан. Глаза в Анлине сверкнули, и он произнес. «У этого человека впереди всего лишь несколько зеленых ядер. Ты заметил?» «У него?» «Неплохо, этот человек явно мертвый». Скорее всего, у него имелись познания в темной магии. Возможно, что он был средненьким культиватором демонического пути из страны культивации четвертого ранга. За несколько минут до смерти он, скорее всего, использовал какую-то секретную технику, которая превратила его в демонический труп. В Анлиню точно попался демонический труп. Но он не воскрес и не встал на ноги, а только поднял указательный палец правой руки, и из его кончика появился зеленый луч, который тот час выстрелил в голову Ван Линю. Ван Линь мгновенно отступил, уклонившись от луча, но этот зеленый луч не стал его преследовать, а неожиданно сгустился в одно целое и превратился в силуэт, который уставился на Ван Линю, издавая неясные звуки. «Уходи! Это место... ты... умрешь!» После этого тень вспыхнула и разлетелась на множество зеленых точек, которые вскоре растворились. Сильное колебание духовной силы тоже исчезло без следа. Ван Линь осторожно попятился и кивнул на это место. В его глазах блеснул холод. Но он не стал и дальше убегать от Тен-Ли, а остановился вдалеке, распространив по округе свое божественное чувство в ожидании его появления. Летающий меч Тен-Ли продолжал кружить вокруг его тела и отсекать все преграды на его пути. Внезапно его взгляд изменился, он слегка улыбнулся и указал левой рукой в направлении, куда затем направился его меч. Как только силуэт Ван Линя оказался в поле его зрения, сердце Тен Ли тяжело забилось. Он настороженно огляделся вокруг и не заметил ничего из ряда вон выходящего. Но необычное поведение Ван Линя заставило его держаться на чеку. Тен Ли фыркнул. «Почему ты не убегаешь?» Ван Линь указал правой рукой. Его летающий зеленый меч появился перед ним. и затем он быстро послал его вперед. Одновременно он поднял руку и достал из дорожной сумки нефритовый талисман. Используя жест мудро, Ван Линь сплюнул немного духовной энергии и распылил ее на нефритовую печать. Внезапно из нефритового талисмана появились четыре золотых символа. т э н Ли улыбнулся, прикусив свой левый указательный палец, капнул каплей крови на свой летающий меч, Тот в свою очередь резко затрясся, выпустив ярко-красный свет, и тот час же превратился в гигантский меч. Несколько сотен шаров из молний появились вокруг него, но на этот раз их было меньше, чем раньше. От огромного меча сразу же начал исходить холод. Тен-Ли дернул левой рукой, и огромный меч быстро обрушился вниз. Зеленый летающий меч в Анлине телепортировался позади Тен-Ли. и как раз собрался пронзить его, но из его сумки вдруг вылетел небольшой колокол и сразу же увеличился в размере, а затем стал прозрачным и укрыл тело Тен-Ли. Когда зеленый летающий меч ударил по колоколу, по его поверхности прошла едва заметная рябь. Когда огромный летающий меч обрушился вниз еще раз, Ван Линь вызвал четыре символа из нефритового талисмана, направил их в сторону меча и после этого быстро отступил к месту с демоническим трупом. Четыре золотых символа столкнулись с огромным мечом и раскололись. Между ними развязалось противостояние духовной силы, но символов оказалось слишком мало, а меч продолжал бить снова и снова. Все символы взорвались, огромный меч остановился в воздухе, затем обрушился вниз с невероятной скоростью. Земля затрещала, едва сдерживая напор огромного меча. Несколько деревьев поблизости вырвало с корнем. Заметив надвигающийся огромный меч, глаза в Анлине сверкнули. Из его груди вырвался голубой свет и быстро распространился по его телу, после чего он телепортировался. Будучи в нескольких миллиметрах от острия меча, Ван Линь тут же переместился на несколько сотен метров в сторону. Полоса крови стекла по его лбу. С ужасным грохотом меч обрушился вниз. Затем внезапно раздался раздирающий слух, призрачный в и з г распространившийся повсюду. Вслед за этим демонический труп выпустил сильную ауру, которая сразу же трансформировалась в силуэт, который ринулся прямо к Тен Ли. Лицо Тен-Ли изменилось. Сначала у него были некоторые сомнения, но он подозревал, что здесь окажется такой монстр. Он быстро отступил, а в это время шары из молний вместе с огромным мечом обрушились на демонический труп. Шары из молний были очень мощными. Они тотчас же подняли труп в воздух. Он издал несколько звуков, а затем разные части его тела начали взрываться оголяя черные кости т е н л и снова фыркнул он дернул пальцем левой руки и внезапно появились еще десятки новых шаров и молний они ринулись вниз а за ними и огромный летающий меч ванлин ь изменился в лице он не ожидал что этот труп окажется таким слабым и уже собрался было бежать демонический труп тоже заметив что все идет не гладко сразу же издал в и с к и сплюнул зеленое ядро которое сразу же после своего появления взорв... исплюнул зеленое ядро которое сразу после своего появления взорвалось мощная рябь вновь распространилась от трупа все деревья в округе превратились в пепел тенли стоявший поблизости прикусил язык и распылил немного крови на колокол который защищал его тело. Огромный колокол сверкнул, а затем из своего прозрачного состояния он принял плотную физическую форму. Он оказался старинным, с несколькими начертанными символами. Столкнувшись с волнами духовной силы, колокол недолго продержался, вспыхнул, а затем разлетелся на куски. Пока колокол сдерживал волну Тен-Ли, успел достать несколько магических предметов, а как только колокол треснул, вокруг его тела появилось несколько защитных барьеров. Противостояние святого, глава 84, похищение основания, часть ч е т в р 4, озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Rollet.ru. Полноцветные защитные барьеры разбились так же быстро, как цветки бамбука. Под мощной волновой атакой защитные барьеры казались тонкими листочками бумаги, сдерживающими напор острого меча. В Анлине же эта атака почти не задела, так как он находился вдалеке, а главной целью демонического трупа был Тен Ли. Как только до него дошли волны, он тут же достал из дорожной сумки нефритовый талисман и подбросил его в воздух. Талисман тотчас же раскололся, и из него вышел газ желтого света, который окутал собой Ван Линя. Через желтую дымку он внимательно вглядывался в Тен Ли. Волны, вызванные взрывом зеленого ядра, медленно утихли, но защитные барьеры вокруг тела Тен Ли были практически разрушены. Как только защита окончательно исчезла, Тенли направил левую руку и огромный меч в воздухе стал рассекать воздух перед демоническим трупом, стараясь заблокировать его атаки. Одновременно его тело быстро отступило назад, и в м г н о в е н и и ока он оказался в 50 м е т р а х от прежнего места. Он уже был напуган демоническим трупом, появившимся так внезапно. Если бы у него не было с собой достаточно сокровищ, или это был бы кто-то другой, то он просто не выставил бы так долго. Его сердце ёкнуло, и он подумал, что наверняка умрёт, если этот демонический труп бросит в него ещё одно странное зелёное ядро. В этот момент он уже потерял интерес к погоне за Ван Линем. Его единственной мыслью было сохранить свою жизнь, чтобы сбежать. Ван Линь всё это время не сватил глаз Стэна Ли. Он холодно улыбнулся, и ледяной проблеск вспыхнул в его глазах. Он слегка поднял правую руку и помахал перед собой двумя сложенными пальцами. тот час же вспыхнул зеленый свет. Тен Ли, в панике б е г у щ и й из этого места, почувствовал со спины резкую боль в области сердца. Ошеломленный происходящим, он не обратил на это должного внимания и лишь прибавил шагу. Ван Линь нахмурился, только что сильно поврежденная броня смогла отразить удар и остановила летающий меч Ван Линя, который почти добрался до плоти. Он сверкнул глазами, прикусив язык и распылив кровь. Зеленый меч вспыхнул и тут же оказался посреди распыленной крови. Выпустив громкий виск, он вновь сверкнул и на огромной скорости ринулся в сторону Тен-Ли. В воздухе в мгновении ока зеленый меч ударил сзади сердца т е н а Ли. Тэн Ли вдруг оглянулся. Оба его глаза были красными, что свидетельствовало о серьезной травме. Несколько нефритовых талисманов мгновенно вылетели из дорожной сумки. Как только они появились, они тут же превратились в защитные барьеры. Одновременно он направил свою левую руку. Огромный меч задрожал, поднялся в воздух. и рванул в сторону Ван Линя. Помимо этого, несколько сфер из молний появились рядом с огромным мечом и тотчас же полетели в сторону демонического трупа. Он решил рискнуть. Либо летающий меч Ван Линя рассечет его первым, либо его собственный огромный меч разрубит его пополам. Если Ван Линь использует мгновенное перемещение, чтобы сбежать, тогда, конечно, он не сможет контролировать летающий меч. Гэн Ли планировал использовать этот шанг для побега. В его нынешнем состоянии, если он останется на месте, он точно встретит свою смерть. т и т у н а н закричал. «Сумасшедший, парень, ты сумасшедший!» Сказав это, он проигнорировал в о з р а ж е н и е Ван Линя и уже собирался использовать перемещение, чтобы скрыться от огромного меча. Но как только на груди Ван Линь появилось голубое сияние, Ван Линь тут же быстро произнес «Еще не время! Стой!» Его лицо было свирепым. Не глядя на огромный меч, который собирался обрушиться ему на голову, он контролировал действия зеленого меча, который, обойдя защитные барьеры, оказался перед Тен Ли. Паника отразилась на лице Тен Ли. В этот момент огромный меч был даже меньше, чем в полуметре от головы Ван Линя. Струйка крови сползла с олба Ван Линя. Даже не моргнув, он злобно рассмеялся и произнес низким голосом «Умри!». Меч сверкнул, и зеленый маленький меч пронзил его броню. Он ударил Тен Ли со спины, после чего стал истекать кровью. одновременно ситунан использовал мгновенное перемещение тело ванлини исчезло в голубом сиянии скрывшись от огромного меча а затем появилось рядом с о к р о в а в л е н н ы м т е н л и огромный меч обрушился со всей силы и на том месте где стоял до этого в а н л и н ь образовалась глубокая трещина в земле не обращая внимания на кровь у себя на лбу ванлинь присел возле тела тэнли и положил на него правую руку. Ситунан знал, о чем он думает, поэтому, ничего не говоря, из сферы, бросающей вызов небесам, вырвалось голубое сияние. Прошлось по правой руке Ван Линя и слилось с телом т е н Ли. С неподвластной невооруженному глазу скоростью Тэн Ли быстро превратился в голубую ледяную статую. Выражение его лица Под слоем льда выражало шок. Все это произошло за удивительно короткий промежуток времени. Настолько быстро, что даже демонический труп не успел отреагировать. Когда Танли превратился в статую, мертвец был сбит с толку, но тут же перевел встревоженный взгляд на Ван Лине. Все сферы из молний, летевшие в сторону демонического трупа, тотчас исчезли. Огромный меч тоже уменьшился и принял форму маленького серебряного меча. Он упал с неба и приземлился в расщелину на земле. Ван Линь схватил ледяную статую, ничего не сказал и удалился. Ледяной меч холодно блеснул, конец его лезвия был направлен на демонический труп. Мертвец смотрел на Ван Линя, скаля зубы и рыча. Он хотел было накинуться на Ван Линя, но взглянув в расщелину в земле, помедлил. Ван Линь уже отошел на 300 метров, а затем вдруг исчез. Мертвец еще некоторое время порычал и с горечью посмотрел в сторону, где исчез Ван Линь. Затем он прыгнул в расщелину и достал серебряный меч Тен Ли. Его лицо наполнилось радостью, он открыл рот и проглотил его. ванлинь держа ледяную статую с бледным лицом быстро скрылся в лесу убедившись что он в безопасности он расслабился и отложил статую в сторону он достал горлянку с духовной жидкостью и допил все что в ней было одним глотком после этого он сел на землю скрестив ноги и занялся дыхательной техникой в лесу стояла абсолютная тишина через некоторое время ванлинь Медленно открыл глаза и послышался недовольный голос Ситунана. «Парень, ты что, спятил? Если бы я задержался хоть на секунду, тебя бы уже не было в живых!» Ван л и н произнес низким голосом. «Был только один шанс убить Тена Ли. Если бы я упустил эту возможность, если бы он восстановил духовную энергию, шанса бы больше не было. Этот человек преследовал меня столько дней. Если бы я оставил его в живых и отпустил, то в будущем от него было бы очень много проблем. Кроме того, скорость ударов огромного меча можно было определить по количеству оставшейся духовной энергии в его теле. А в этот момент он был без сил, так что он был не быстрее моего летающего меча. Ситунан замолчал. Ему на секунду показалось, Будто он встретил Ван л и н н впервые в жизни. Через некоторое время он спокойно сказал. «Ладно, зачет. С таким настроением у тебя хорошие шансы достичь чего-то на пути культивации». Незаметно высокомерный тон Ситунана куда-то исчез. Впервые за все время он признал Ван л и н н Ван Линни ничего не ответил, он просто смотрел на ледяную статую Тен Ли. Его взгляд замерцал, и он спросил, «Я ведь могу использовать его, чтобы овладеть его основами?» На вопрос Ван Линя Ситунан ответил, «Конечно. А так как он был на последней стадии заложения основ, если ты используешь его для прорыва на стадию заложения основ, позже твои тренировки на этой стадии пойдут быстрее, чем у обычных людей». Кроме того, ты сможешь получить его духовный корень, а это повлияет на твой врожденный талант. Этот парень должен быть чрезвычайно талантливым, раз в таком юном возрасте достиг такого уровня культивации. хаага -ха. Ван Линь, ты не зря поставил на кон свою жизнь, оно того стоило. После этого Ситунан рассказал Ван Линю песнопение. необходимые для похищения основания, и указал на важные места. Он закончил свои пояснения только когда наступила ночь. Ван Линь немного задумался, сплюнул маленький зеленый меч и указал правой рукой. Меч тот час же вонзился в старое огромное дерево. Вырезав дыру в стволе, Ван Линь схватил Тен Ли и запрыгнул внутрь. Он не стал прятать меч, а вместо этого оставил его летать вокруг. Дыра была небольшой и очень влажной, но Ван Линь мало беспокоился о подобных вещах. Обработав рану у себя на лбу духовной жидкостью, он вобрал в себя свою ауру, закрыл глаза и присел. Ван Линь открыл глаза утром следующего дня. Его взгляд сверкнул, и он рассеял вокруг свою духовную энергию. Духовная энергия сформировалась в туман и повисла в воздухе. На этом Ван л и н не остановился. С помощью ручных печатей он создал голубое сияние. Голубое сияние тотчас же испарилось, когда слилось с туманом духовной энергии. Туман духовной энергии будто кипел, состранным образом сокращался и расширялся. Выражение лица Ван Линь было невозмутимым. когда он продолжал создавать голубое сияние двумя руками. Оно сливалось с духовным туманом и медленно закипало все сильнее и сильнее. с о к р а щ е н и е и р а с ш и р е н и е тоже ускорились. После этого с помощью правой руки он поднял в воздух статую Тен-Ли. Голубое сияние вырвалось из груди Ван Линя, и Ситунан сразу же убрал лед со статуи. Ван Линь сверкнул глазами. и, указав правой рукой, направил духовный туман на тело Тен-Ли. Он просочился в его тело через семь отверстий в его голове. Тело Тен-Ли тот час же затряслось и забилось в судороге. Оба глаза были крепко зажмурены, на лицо было выражение боли. Через какое-то время духовный туман весь впитался в его тело. Ван л и н сделал глубокий вздох. с серьезным мрачным выражением лица ничего не говоря прикусил кончик языка и сплюнул немного крови и нарисовал рукой странный кровавый символ в а н л и н перевернул правую руку и ударил по символу который мгновенно отпечатался на груди теноли тело танли яростно затряслось его руки и ноги задергались а и з н у с я пошла кровь но эта кровь капла не вниз оплыла по воздуху и собиралась в одной точке. После этого странный звук раздался из тела Тен-Ли. Его лицо и одновременно все открытые участки кожи неожиданно покраснели. Капли крови просачивались из его пор. Серьезное выражение лица Ван Лина стало каменным. Даже не моргая, он нарисовал в воздухе новый кровавый символ и снова впечатал его в грудь Тен-Ли. Внезапно Тен-Ли открыл рот. и издал несколько непроизвольных стонов. После этого все кровеносные сосуды в его теле лопнули, и кровь продолжила просачиваться из тела, собираясь в одно целое. В мгновении ока над телом Тен-Ли повис огромный шар из крови. Теперь Тен-Ли не был красным, он стал мертвенно-бледным. В это время п о д стекал с олба Ван-Ли. Он посмотрел на шар и быстро сделал несколько ручных печатей. Время от времени он выпускал лучи света или рисовал кровавые символы. Постепенно кровавый шар уменьшился и в конечном счете стал размером с кулак, выпуская кроваво-красное сияние. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его тело промокло от пота, но он не останавливался. Он рассеял немного духовного тумана, и голубого сияния. Когда духовный туман закипел, он направил его на Тен-Ли, и он снова проник в его рот, нос и отдельные отверстия в его голове. «Противостояние святого. Глава 85. Похищение основания. Часть 5» озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rollet.ru. Тен-Ли внезапно открыл глаза. Его глазные яблоки были безжизненными и тамполненными кровью. Его губы дрожали, и он долго сжимал зубы. Ван Линь нарисовал сложный символ правой рукой и капнул на него кровью после того, как укусил палец. Когда кровь слилась с символом, он мгновенно засиял красным и отпечатался на лбу Тен Ли. В этот момент Тен Ли застонал в полголоса. и его тело затряслось еще яростнее. Все мышцы в его теле странным образом зашевелились и поползли к животу. Постепенно тело Тен-Али отмирало, и это можно было заметить невооруженным сглазом. Все мышцы сползлись в огромную лепешку, скопившись вокруг живота. Взгляд в Анлине сверкнул, и он поднял руку в воздух еще раз, чтобы продолжить заклинание. сгусток мышц С хлопком отделился от тела Тен-Али и повис в воздухе. От Тен-Али остались только кожа да кости, почти как человеческий скелет. Ван Линь глубоко вдохнул и сплюнул изо рта духовную энергию. Она слилась со сгустком мышц, после чего он быстро сжался в размерах. Через некоторое время он стал такого же размера, как кровавый шар. На лице Ван Линя отразилась усталость, он повернул руку и достал горлянку с духовной жидкостью. Он сделал глоток, закрыл глаза и ненадолго занялся дыхательной техникой. Вскоре он открыл оба глаза и указал рукой на тело Тен-Ли. Оно тотчас же с шумом взорвалось. Каждая кость в теле Тен-Ли превратилась в пыль, затем просочилась через кожу, собралась вместе... и сформировала еще один шар из кости. Кровь, мясо и кости. Эти маленькие сферы размером с кулак излучали странное сияние. Чтобы украсть чье-то основание, нужна кровь, мясо, кости, душа и духовный корень. п р и ч ё м во время этого процесса человек не просто может умереть, это очень жестоко. Ван л и н вздохнул и пробубнил себе под нос. В этом нет ничего такого. В моей стране практики демонического пути занимаются даже похищением ядра. Вот это по-настоящему жестоко. Там страдает не только жертва, но и исполнитель должен пройти через адскую боль. Цена такой практики – сокращение продолжительности жизни. «Но даже так успешный исход составляет всего один процент», – неспеша произнес Ситунан. в а н Ли ненадолго замолчал, а потом продолжил процесс. Он указал правой рукой на Тен Ли и приступил к песнопениям. Постепенно его речь успокоилась. Ручные печати в его руке соответственно изменились, когда следы белого газа распространились от бесформенного тела Тен Ли и стали плотнее. п у с т я какое-то время белый газ достиг пика своей плотности. Он сгустился, ф о р м и р о в а л с я в размытый силуэт. Если посмотреть внимательно, то можно было разглядеть лицо маленького человека. Он ничем не отличался от Тен Ли. Глаза маленького человека смотрели безучастно, и все его тело дрожало так, будто он мог исчезнуть с порывом ветра. Медленно он пришел в себя. Он посмотрел на Ван Линя, демонстрируя с в о е злостное лицо. Открыл рот, чтобы крикнуть, но не смог издать ни звука. Ван Линь даже не моргнул. Он привернул свою правую руку и выпустил луч красного света. Маленький человек, казалось, испытал страх при виде луча. Он развернулся и хотел убежать, но вокруг тела Тен Ли, как будто была невидимая клетка. Как бы он ни хотел сбежать, он не мог отойти дальше, чем на метр. В конце концов он понял, что у него не было никакой возможности сбежать. Так серьезность мелькнула на лице маленького человека, и он бросился к красному свету. Ван Линь оставался невозмутимым. Он махнул правой рукой, и красный свет стал похож на веревку, которая обвилась вокруг маленького человека несколько раз и связала его. После этого красный свет сократился и медленно потянул его наружу. Ван Линь знал, что шаг с извлечением души – один из самых важных. Он должен был вытянуть душу, не позволив ей разрушиться. Только тогда он сможет перейти к следующему шагу, а именно достать духовный корень. Хотя, если он допустит ошибку, это не повлияет на похищение основания, Но он не сможет похитить духовный корень, чтобы изменить собственный талант. На лице маленького человека отразилась боль, когда красный свет начал его тянуть. В мгновение ока уже половина его тела пересекла отметку в один метр. В то же время на его теле загорелась желтая вспышка, и красная веревка вздрогнула. Маленький человек тотчас же вернулся на свое прежнее место. Желтое сияние на его теле быстро вспыхивало, а маленький человек стал более плотным. Лицо Ван Линя омрачилось, когда он взглянул на маленького человека. Правой рукой он сформировал несколько печатей и приготовился еще раз все повторить. В это время лицо маленького человека наполнилось ужасом, и он открыл рот, чтобы что-то сказать. «И если ты убьешь меня...» Мой дед этого так не оставит. Он мастер зарождения души. Если умру я, то и ты не жилец. в о л о д мелькнул в глазах Ван Линя, и ничего не говоря, он сплюнул большое количество духовной энергии. Он быстро сформировал несколько печатей двумя руками и продолжил распространять духовную энергию. Постепенно духовная энергия сгустилась в маленькую нить. Ужас на лице маленького человека усилился, и он произнес слабым голосом. «Мой дед уже знает, что я в опасности. Он скоро будет здесь. Ты...» Прежде чем он успел закончить, Ван л и н дернул правой рукой, и нить прошла метровый барьер к телу Тен Ли. Она связала маленького человека и вытащила наружу. Маленький человек громко вскрикнул и стал сопротивляться. «Дед, спаси меня!» Желтое сияние вокруг его тела сильно задрожало. Оно тайно сопротивлялось силе Ван Линя. Ван Линь молча достал из дорожной сумки горлянку с духовной водой. Жидкость из горлянки тотчас же выплыла наружу и слилась с тонкой нитью. Нить сразу же увеличилась и стала толщиной с палец. Ван Линь дернул ее еще раз. Сколько бы желтый свет не сопротивлялся, все напрасно. Ван Линь вытянул маленького человека. Как только его душа оказалась в метре от тела, желтый свет рассеялся и превратился в желтый туман, который затем начал странным образом кружиться, пока не принял форму размытого тела. Внутри тумана просматривался силуэт, и хотя его внешность была неясной, он произнес. «Товарищ культиватор, пожалуйста, остановитесь!» Мы можем поговорить об этом. в а н н удивился, но с и н т у н а н тут же вмешался. Не переживай. Это лишь иллюзорное воплощение мастера зарождающейся души. Оно отличается от настоящего воплощения. Это иллюзорное тело не может атаковать. Он тебя не видит. И, конечно, он не знает, где ты. Поэтому э т о пустая оболочка такая размытая. Появился он, скорее всего, из-за того, что очень любил этого Тен Ли и оставил часть своего божественного чувства в теле Тен Ли. Ван Ли ничего не ответил. Он указал рукой на маленького человека, которого сдерживала духовная нить. Он тут же перестал сопротивляться и постепенно сдался. В конечном счете он сжался и превратился в пиолетовый шар. Иллюзорное воплощение предка семьи Тэн почувствовало, что кто-то пытается присвоить себе душу Тэн Ли. Он произнес мрачным гневным тоном. «Тот, кто посмеет убить члена семьи Тэн, будет проклят. Ты покойник, я, Тэн х у а н Юнь, однажды найду тебя». После этих слов желтый свет медленно исчез. На вершине горы, в нескольких сотнях миль от Ван Лина, стоял пожилой человек в черной мантии. Его лицо было мрачным. Когда его взгляд сверкнул, он сжал кулаки и прошипел. «Лиэр, клянусь, пусть мне придется обойти весь мир и спуститься в преисподнюю, я т а м щ у за тебя!» Сказав это, он стукнул себя по груди правой рукой, сплюнул с густок черной крови. он нарисовал что то правой рукой в воздухе и кровь превратилась в странные символы которые кружились вокруг после этого маленький человек сияющий фиолетовым светом вышел из старика остановился в воздухе и быстро сел скрестив ноги проклятие приди маленький человек строго воскликнул когда он сделал несколько печатей двумя руками его божественное чувства разделилась на тысячи частей и слилась с символами. «Проклятие! Сформируйся!» Можно было заметить невооруженным глазом, что пожилой мастер з а р о ж д а ю щ и й с я души, не желая тратить силы собственной души, символы, впитавшие в себя частицы божественного чувства, засверкали странным сиянием. Один за другим они взмыли в воздух, формируя сложную формацию. Эта формация заняла полнеба и вместе с тем облака потемнели, предвещая сильную грозу. «Проклятие, повернись!» Формация в небе медленно повернулась по кругу. Лучи кроваво-красных ударов молнии появились внутри построения, а затем соединились в форме причудливого ромба. «Проклятие, соединись!» Последний вопль маленького человека оказался пронзительным. В это же время он сплюнул большое количество энергии зарождающейся души. Формация в небе завертелась еще быстрее. В ней появились еще больше красных молний. Ромб ярко засиял, после чего размер формации заметно уменьшился. Формация медленно опустилась с неба и отпечаталась на лбу маленького человека. Мрачная улыбка появилась на лице маленького человека, когда он произнес «Тот, кто посмел убить члена семьи Тен, понесет мое проклятие». Внутри дыры, в дереве, было четыре одинаковых шара, парящих перед Ван Линем. Ничего не говоря, он впечатал еще несколько символов тела. Из его тела вырвались полупрозрачные огни. Ван Линь. сделал глубокий вдох. Он знал, что эти огни были так называемым духовным корнем. Он быстро сплёнул духовную энергию, которая обернулась вокруг огней и быстро их поглотила. Огни стали сопротивляться, и в итоге только небольшая их часть успешно слилась с туманом. Как раз в это время л о б Ванлина засиял. На н е м появился фиолетовый узор в форме ромба. Ванлин мгновенно это почувствовал. Он поднял руку и коснулся лба с ледяным выражением лица. Удивленный Ситунан мгновенно вмешался. «Этот человек очень опытный, ван лень. Ты проклят мастером зарождающейся души, который не пожалеет для этого части своей жизни. Как только ты окажешься на определенном расстоянии, он может мгновенно появиться рядом с тобой». Ему известно проклятие такого высокого уровня». Ван Линь вдруг встал с мрачным выражением лица и спросил, «Есть ли способ избавиться от него?» Ситунан подумал некоторое время и гордо ответил, «На самом деле ты не должен слишком беспокоиться по этому поводу. Насколько я знаю, это проклятие не может тебя атаковать». Оно создано для мгновенной телепортации. Хотя это проклятие очень умело создано, у меня имеются кое-какие познания о проклятиях, которые используют небесные волны и духовную силу Земли. Хотя у тебя сейчас нет физического тела, но я все еще могу показать тебе, как избавиться от последствий проклятия. Пока ты не окажешься слишком близко к нему, так что я не смогу тебя скрыть, он никак не сможет тебя найти, не переживай. На самом деле это твой шанс. Прежде чем я владел несколькими древними секретными техниками, они используют основу проклятия, чтобы нанести ответный удар. Для этого исполнитель должен быть на стадии формирования ядра или выше, а еще... понадобятся некоторые магические предметы если все пройдет удачно то можно захватить половину культивации противника что ж похоже что тебе в последнее время везет противостояние святого глава 86. руины в лесу озвучил бохисатва д специально для сайта рулейтру ванлнь немного п о в р е м е н и указал правой рукой соединил душу т е н л и и духовный туман духовный туман внезапно расширился и стал странным образом вращаться, пытаясь подняться ровавая сфера резко поднялась вверх, сливаясь с духовным туманом быстро становясь одним целым духовный туман начал постепенно уменьшаться затем шары из мяса и костей смешались с духовным туманом. К этому времени духовный туман значительно изменил свою форму, сузился в форму кольца и, изучая мягкий свет, парил в воздухе. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он понял, что процесс похищения основания перешел на новый уровень. Он сосредоточил свое внимание и силой мысли заставил свою душу войти в кольцо. с п с т я долгое время из кольца заструился яркий свет. Глаза в анлине сверкнули, он прикусил язык, сплюнул кровь, которая, войдя в контакт с кольцом, издала неестественное жужжание, и тотчас рассеялась. После того, как кольцо, напоминающее нимб, воссоединилось с кровью, оно яростно з а т р я с л о с ь и начало излучать периодическое давление. Все живые существа в радиусе сотни миль могли чувствовать такую аномалию. Несколько таких животных, учуяв дуновение сильной ци, появились из лесных зарослей и поспешили в сторону Ванлини. Ванлин н моргнув и глазом протянул руки, в зазывном жесте и нимб тотчас же проник в грудь Ванлини. Его тело тут же наполнило грандиозная духовная сила. его лицо Вдруг налилось краской. Ван Линь глубоко вздохнул, словно стрела вылетела из дупла в дереве и скрылся в зарослях. Не прошло много времени после ухода Ван Линя, как к дереву из зарослей выполз огромный питон и начал обнюхивать территорию. С озадаченным выражением лица он покачал головой и уполз назад. Следом за ним Словно молнией явилась десятифутовая высокая горилла, бросилась к дереву с дуплом, не желая уходить. Могущественные звери, такие как эти, стали проходить на место Ван Линя, но все без исключения смотрели озадаченно, а затем уходили. Ван Линь бежал сквозь заросли. В его теле появилась сильная духовная энергия. И з каждой поры его тела просачивался бесконечный поток дурно пахнущей черной жидкости. Режущая боль распространялась по телу Ван Линя. Он нахмурился, внезапно остановился, походил кругами, а затем его глаза сверкнули. Он направил технику силы притяжения в землю, и волны духовной энергии вдруг вырвались из его тела. Почву быстро разрыли две невидимые руки. И не успев заметить, в земле уже появился чуть ли не бездонный колодец. Ван Линь не раздумывая прыгнул в колодец, затем вернул вырытую землю на место так, что снаружи не было заметно никаких изменений. Усевшись на земле со скрещенными ногами, Ван Линь восстановил дыхание, а затем стал прощупывать духовную энергию в своем теле. В нем происходили быстрые изменения. и все стремилось к переходу на новую фазу, фазу заложения основ. Окруженной неестественной тишиной и вдали от всех, кто мог бы ему помешать, Ван Линь начал свою третью закрытую практику. Время пролетело быстро, и вот прошло два года. На том месте, где Ван Линь проводил свою практику, Земля покрылась множеством слоев опавших перегнивших листьев и разными ядовитыми рептилиями, которые время от времени в них зарывались в этот день из земли доносились внезапные вибрации многие рептилии быстро выползали из своих лиственных гнё оглянулись и заметили как движется земля, а из под нее появляется черный силуэт как только фигура вынырнула до конца. Рептилии завыли от страха и быстро отступили. Техника похищения, основания по-настоящему загадочна. Наконец-то я добрался до стадии заложения основ. Фигурой оказался Ван Линь, только что закончивший свою двухлетнюю закрытую практику. Глаза Ван Линя сверкали, как наэлектризованные. Все его тело излучало мощную духовную силу. Когда он сплюнул зеленый свет, перед ним появилось маленькое зеленое лезвие. глаза ванлини вспыхнули после жеста правой рукой и з дорожной сумки вылетели ножны. в а н л и н ь выглядел спокойным, он пробормотал. За эти два года я почти полностью очистил н о ж н ы меча и сделал их своими. если использовать их вместе с летающим мечом, «Эффект должен получиться потрясающим!» Отложив обратно ножны и летающий меч, Ван л и н немного задумался. Затем, дотронувшись до мифической сферы у себя на груди, подумал. «Два года назад Ситу Нан использовал слишком много своей сущности души, особенно после того, как спас меня от проклятия». после всего этого он очень ослаб и заснул вот уже год он спит и я не знаю когда он проснется к счастью я уже запомнил технику восхождения в ад и теперь моя задача заключается в том чтобы найти места с большим количеством энергии инь для практики этой техники приняв решение ванлин сделал глубокий вдох и осмотрелся с помощью божественного чувства. Он быстро направился на север и вскоре наткнулся на лесную реку. Искупавшись и смыв с себя всю грязь, он почувствовал себя новым человеком. Сидя на камне у реки, Пан Линь вспомнил свой прошлый опыт. На него нахлынули эмоции, и он вздохнул. Он так и не узнал, жив ли Джан Ху или мертв, но в душе он надеялся, что ему удалось сбежать. Громко вздохнув, Ван Линь отложил подальше эти мысли. Его лицо отражало глубокую задумчивость. Он сложил руки в жесте мудро, после чего появился белый свет, который быстро потемнел и перешел в серый. Когда цвет потемнел и одновременно быстро замерцал, он со всей скорости ринулся на запад. Ван Линь и сам не ожидал такого быстрого отклика. Это заклинание Белого Света было специальным заклинанием, которому научил его Ситу Нан. Оно служит специально для поиска мест с энергией инь. Чем темнее становился свет, тем ближе они находились к необходимому месту. Когда он становился совсем черным, значит они прибыли на место. Ван Линь без раздумий бросился вслед за серым огоньком. Он довольно быстро передвигался через заросли, постепенно темнее, а когда он стал совсем черным, то просто рассеялся. Внезапно Ван Линь остановился. Он посмотрел вокруг, не веря своим глазам. Он был слишком взволнован, чтобы что-то сказать. Перед его глазами лежали руины, как ему показалось. Большинство домов были разрушены, множество растений, о б б и в а л и остатки зданий. Среди руин, поросших сорняками, копошились и бегали в разных сторонах мелкие животные. В земле была большая расщелина, похожая на огромный кровавый рот, норовящий открыть свою челюсть и поглотить всю царящую вокруг него жизнь. Повсюду валялись железные обломки, остатки от былых строений, напоминавших картину судного дня. и передающих атмосферу отчаяния и скорби. Ван Линь глубоко вздохнул и окинул взглядом руины. Он был сильно поражен. В этот момент из кучи обломков засиял белый свет и тут же исчез. Ван Линь замер, внезапно обернулся и увидел недалеко от себя маленького зверя. Он пытался подползти ближе к свету, но его правая нога была сильно ранена. из раны виднелись кости. Животное ползло вперед, оставляя за собой кровавый след. Через какое-то время оно оказалось на желаемом месте и взвизгнуло от радости, когда его нога зажила с невероятной скоростью. В мгновение ока зверь оказался абсолютно здоровым. Радостно, покинув луч света, силуэт маленького зверя исчез вдалеке. Это время поток света стал серебряным а затем исчез ванлин ь немного задумался затем отошел в сторону и стал наблюдать через полчаса свет снова появился и все так повторялось по кругу несколько раз ванлинь наблюдал за этим местом до наступления следующего дня пока не заметил кое что необычное согласно его суждениям появление свечения очевидно было связано с солнечным светом. Хотя это место превратилось в руины, здесь по-прежнему остались кое-какие магические предметы, которые впитывали солнечный свет и восстанавливали свою магическую энергию. А то, что это свечение обладало исцеляющим действием, было известно многим животным, потому что Ван Линь видел по крайней мере 20 раненых зверей за день. Становилось темно. Ван Линь прикинул и рассчитал момент, когда свечение появится снова. Он, не сомневаясь, вышел вперед и проснул руки внутрь свечения. Его руки обдало теплым воздухом. Это чувство не было результатом воздействия духовной энергии. Это было нечто, чего Ван Линь никогда раньше не встречал. Чувствуя теплый воздушный поток, глаза Ван Линь сверкнули. Он порезал свою руку и снова подставил ее под свечение. В ярком свете его рана зажила в мгновение ока, а затем и вовсе исчезла. Ван Линь немного помешкал, а затем без раздумий быстро вошел в руины. Его глазам открылась высокая куча обломков, из которой исходило свечение. Это были руины огромной башни в форме цилиндра. Было видно, что часть башни уже была разрушена. Но даже так можно было осознать в с е прошлое великолепие этого места. Здесь стояли две гигантские статуи с мечами в руках, на которых покоилась тридцатиметровая часть башни. Глядя на обломки, в голове Ван Линя внезапно стали возникать разные картины. Грандиозная статуя, внезапная трагедия. Сооружение было разломлено посередине, но по бокам в с е е щ е оставались вертикальные шпили. На этом месте, откуда исходило свечение, на вершине шпиля располагалась каменная сфера диаметром в 2 м. е т р а Глядя на каменную сферу, Ванлин ь замешкал. Она казалась довольно большой, и забрать е е было трудно, а исцеляющая сила Ванлин до сих пор не мог е е проанализировать. Если он силой сдвинет сферу с места, Неизвестно, какие будут последствия. Поэтому, обдумав все снова, Ван Линь не стал спешить, а вместо этого остался еще ненадолго, чтобы осмотреть руины. Лицо Ван Линя становилось все страннее, когда он осматривал разные места и открывал новые аномалии. В руинах сохранился один дом. Внутри, на полу, стоял целый фарфоровый сервиз, и в некоторых емкостях виднелись остатки черной жидкости. К этому времени небо совсем потемнело, Ван Линь быстро отыскал путь к зарослям и направился обратно. Пройдя через лес, он обернулся и посмотрел в сторону руин сверкающими глазами. Противостояние святого Глава 87 Ядро ледяной бездны Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта р о л е й т р у Ван Линь сделал дикое предположение, что, возможно, в один обычный день жители этого города сидели за столом, когда внезапно их настигло бедствие. И прежде чем они успели что-то понять, весь город превратился в руины. В этот момент из руин просочилась энергия Инь. Воздух вокруг нее стал густым, почти осязаемым. Учитывая размеры руин, Здесь должны были жить не менее 10 миллионов человек, десятки миллионов трупов. Конечно, такое место является более чем подходящим для культивации техники восхождения в ад. Ситунан подробно объяснил, каким должно быть место средяной э н е р г и е й Инь, где он должен будет пройти закрытую практику. Места с наивысшей концентрацией инь делились на четыре вида: небесная инь, земная инь, мистическая инь и инь глубокого загробного мира. Инь загробного мира было найти проще всего. Оно возникало там, где было убито большое количество людей. Чем больше жертв, тем лучше был инь загробного мира. Мистический инь появлялся реже, Его можно было найти только в очень холодных местах. Чтобы найти земную инь, нужно быть настоящим счастливчиком, ведь такая инь зарождается в глубинах Земли, в самой настоящей бездне. Что касается небесной инь, то ее почти невозможно найти, так как для ее образования нужно, чтобы земная инь, мистическая инь и инь загробного мира соединились вместе, и подверглись некоторым изменениям. Чем выше качество инь, тем лучше для культивации. Ван Ринь сразу же использовал жест мудро, произнес несколько слов, и внезапно перед ним появились маленькие пятна красного света, которые сформировались в красный шар из света. Это заклинание использовалось для определения типа места с высокой концентрацией инь. В зависимости от цвета шара можно было определить вид инь. Фиолетовый, голубой, серебряный и красный соответствовали н е б е с н ы й инь, земной инь, мистической инь и инь загробного мира. Далее Ситунан упомянул, что каждое из этих мест с высокой концентрацией инь также разделяется в зависимости от своего уровня на обычную, хорошую, плотную и экстремальную инь. Далее каждый уровень подразделяется на 10 рангов. В целом, если место было выше третьего ранга обычной инь, то она подходила для тренировки техники восхождения в ад. Если оно достигало восьмого ранга, обычной инь и выше, то скорость освоения техники увеличивалась. Как только шар света появился, Он тут же стал излучать сильное красное сияние, которое становилось все ярче и в конце вспыхнуло в пять раз. Ван Линь коснулся подбородка. Его глаза сверкнули. Он знал, что пять вспышек означали инь загробного мира, пятого ранга, обычного уровня. Немного поразмыслив, он взял под контроль шар из света и отправился в руины. Энергия Инь вокруг Ван Линя становилась все более густой. Ему даже казалось, что он идет под водой. Воздух был слишком плотным, пройдя вперед 100 метров, становилось трудно дышать. На этот раз, передвигаясь вместе с Ван Линем, шар достиг в о с ь м о г о ранга обычного уровня. Ван Линь не останавливался. Он продолжал идти вперед и через 100 метров оказался перед руинами. где была расположена каменная сфера. Дальше он пройти не мог. Энергия инь пробиралась под кожу, он ощущал боль в кровеносных сосудах. Появились признаки того, что он постепенно терял контроль над своей духовной силой. В это время красный шар разделился надвое, при этом вспыхнув один раз. Глаза в анлине сверкнули, он знал, что это означало первый ранг хорошего уровня. После своих наблюдений Ван Линь понял, что нашел просто прекрасное место для практики. Ведь он не прошел даже одной десятитысячной от общего расстояния, а качество инь уже было таким высоким. И чем дальше он продвигался, тем плотнее становилась ледяная ци. «Это отличное место для практики!» Ван Линь медленно отошел назад и остановился на том месте, где качество им было пятого ранга обычного уровня. Такая концентрация показалась в Анлиню наиболее подходящей. Учитывая состояние его тела и наставление Ситу-Нана о том, что человек должен прогрессировать постепенно, он выбрал место подходящее для освоения техники восхождения в ад. Ван Линь немного поразмыслил, затем сел, скрестил ноги, закрыл глаза и начал медитировать. В его голове всплывали наставления Ситунана о технике восхождения Вад. Эта техника делилась на 9 уровней. Каждый раз, когда практик преодолевает 3 уровня, образуется ледяное ядро. После завершения всех 9 уровней три полученных ледяных ядра сливаются вместе, и это дает шанс перейти прямо на стадию формирования ядра. Именно поэтому Ван Линь решил приступить к практике техники восхождения в ад. Кроме того, Ситунан знал необходимые песнопения. Конечно, был и более быстрый способ, например, похищение ядра, но сейчас Ван Линю вовсе не хотелось ловить мастера формирования ядра. Ледяное ядро техники восхождения в ад зависело от пробуждения т р ё х точек. Это процесс, через который должен пройти каждый практик. В технике восхождения в ад всего три главные точки, а именно Дань-Тянь, м о р я ц и и Родовой Меридиан. Как только три этих точки будут активированы, ледяное ядро примет осязаемую форму. После создания ледяного ядра, духовная сила в теле подвергается изменениям и станет ледяной. Что касается успешного пробуждения точек, это тесно связано с качеством энергии Инь. Время пролетело быстро. Когда Ван Линь снова открыл глаза, на улице уже был рассвет. Холодная энергия, окружавшая его, быстро рассеялась, и как только показалось солнце, Она исчезла вовсе. Ван Лень встал. Раз он решил культивировать здесь, то нужно было найти себе жилье. Он посмотрел по сторонам и увидел полуразрушенный дом, недалеко от этого места. Когда он махнул правой рукой, упавшие обломки, гравий и прочие предметы поднялись в воздух и обрушились неподалеку, расчистив небольшой участок земли. Когда он закончил, Ван Линь присел, скрестив ноги, вытащил толстую книгу из дорожной сумки и сосредоточенно принялся за чтение. Эту книгу, в которой рассказывалось об использовании базовых формаций, которую он обменял на десяток духовных камней два года назад в городе семьи т э н До этого он лишь п р ы л и с т а л книгу и обнаружил, что в ней есть очень подробная информация о создании и управлении формациями, Запомнив все содержимое книги, Ван Линь закрыл глаза и начал медитировать, время от времени взмахивая руками, будто не осознанно рисуя картину. День быстро пролетел и вскоре начало смеркаться. Ван Линь вздохнул, открыл глаза и пробормотал. «Формации очень сложны для освоения». на то, чтобы понять самую простую формацию, описанную в этой книге, мне потребуется день или два. На какой технике она основана? Сколько понадобится духовной энергии на е е создание? Чем больше задумываешься, тем больше возникает проблем. Чувствуя себя беспомощным, а н Линь отказался от попыток понять принципы их работы, и решил просто попробовать их создать. Он посмотрел на диаграмму формации, коснулся ее рукой и одновременно с помощью техники силы притяжения поднял несколько камней и разместил их снаружи определенным образом. Тщательно следуя инструкциям, Ван Линь создал одну из простейших формаций, называемой «малая запутывающая формация». Получившаяся формация вышла слишком грубой, непродуманной. На ней даже не было защитного флага. Глядя на неряшливое расположение камней снаружи, Ван Линь улыбнулся, а затем осторожно взял под контроль формацию. Немного поправил ее, и наконец она стала похожа на диаграмму в книге. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его руки начали двигаться, формируя необходимые печати. После быстрого движения пальцами неожиданно появился густой туман, который покрыл в с е вокруг. Ван Линь понаблюдал за туманом и горько рассмеявшись, подумал про себя, что этой формации было бы достаточно для того, чтобы поймать смертных. Но для культиваторов такая ловушка была не страшна, поэтому она не может защитить его во время культивации. Размыслив немного, Ван Линь пробормотал, одной формации недостаточно, создам две. Во всяком случае, если создать все формации, описанные в этой книге, то в целом суммарный эффект что-то да будет значить. Думая об этом, Ван Линь снова использовал технику силы притяжения, чтобы переместить камни. когда он завершил несколько формаций настала ночь ванлин сел на землю скрестив ноги когда энергия инь начала сгущаться он положил обе руки на колени и сосредоточил свое внимание на культивации его дыхание соответствовало определенному порядку долгий вдох а затем пять коротких выдохов выдохи должны были длиться не дольше одной пятой вздоха таким образом энергия и из воздуха быстро поглощалась его телом. Грубо говоря, он впервые при культивации поглощал энергию снаружи. Последние два года он постоянно поглощал духовную жидкость внутри сферы, бросающей вызов небесам. Эта энергия инь была похожа на духовную энергию. Ван Линь многие годы поглощал духовную энергию, поэтому этот процесс стал для него естественным. Но он быстро понял, что в прошлом, когда он культивировал, у него складывалось впечатление, что вокруг его тела была пленка, которая мешала проникновению духовной энергии. Духовная энергия не только впитывалась медленно, но даже когда духовная энергия попадала в его тело, большая часть рассеивалась еще до того, как он успевал ее поглотить. Но сейчас все было по-другому. Будто пленка исчезла. Когда он вдыхал энергию инь, она проникала внутрь, в невероятных количествах. Кроме того, его тело тоже как будто изменилось. Неожиданно оно стало впитывать больше энергии, чем раньше. Ван Линь задумался над этим. Он почувствовал, что здесь может быть три возможных ответа. первый Энергия инь отличается от духовной энергии, поэтому первая больше подходила ему для культивации. Второй. После достижения стадии заложения основ, поглощение естественным образом стало быстрее, чем на стадии конденсации ци. Третий. После поглощения духовного корня тен-ли, его талант во много раз улучшился. В конечном счете Ван Линь не стал заморачиваться с поиском ответов и занялся дыхательной техникой. Изначально Ван Линь чувствовал себя не очень комфортно, потому что энергия инь была очень холодной. После поглощения она сразу же распространялась по телу, просачивалась во все внутренние органы, поэтому его тело неосознанно начинало дрожать. Это ощущение сильно отличалось от вдыхания духовной энергии, ведь та наполнялась теплотой. Чем больше энергии инь он вдыхал, тем холоднее становились его руки и ноги. Движение крови в сосудах стало более тягучим, а сердце забилось медленнее. Когда энергия инь начала распространяться по его телу, проникая в него все сильнее, на бровях и волосах ванлине стал появляться иней время быстро пролетело и когда солнце появилось на горизонте энергия инь пропала веки ванлиня вздрогнули он открыл глаза и выдохнул белую ци после целой ночи практики в его животе образовался маленький шарик из энергии инь этот шарик медленно вращался от него даже исходили волны энергии Инь. Духовная сила в его теле не отторгала эту энергию Инь, а обходила ее стороной, не смешиваясь. Противостояние святого. г л а в а 88. Странный человек с синей кожей. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Рулей Тру. .ru. Касаясь своей нижней части живота, Ван л и н пробормотал. Техника вознесения в ад. Я наконец-то понял, почему ее так называют. Так называемая техника вознесения в ад – это состояние тела, близкое к порогу смерти. Это момент, когда человек собирается пройти через врата ада. В это время тело лучше всего поглощает энергию инь. Но даже очень маленькая ошибка может привести к тому, что действительно отправишься в ад. По правде говоря, даже в странах шестого ранга есть не так много смельчаков, готовых культивировать технику восхождения в ад. Ситунан был одним из нескольких счастливчиков, которые смогли успешно освоить эту технику. Даже среди культиваторов демонического пути эта техника считалась странной. Она так называется именно потому, что с телом культиватора происходят странные изменения. Иногда эти изменения идут на пользу практикам, но иногда эти изменения губительны. Таким образом, Ван Линь поселился здесь. Каждую ночь он поглощал энергию инь, не успел он оглянуться, как прошел целый месяц. За этот месяц Ван Линь, практикуя технику вознесения в ад, с д е л а л еще один важный вывод. Сфера, бросающая вызов небесам, в этом месте создавала р о с у не с духовной энергией, а с энергией инь. Таким образом, Ван Линь стал чуть лучше понимать силу сферы. Таким образом, Ван Линь начал накапливать еще и р о с у с энергией инь. Наиболее быстрое образование р о с ы происходило в момент, когда концентрация энергии инь достигла своего максимума, то есть в полночь, выпив пару глотков росы с энергией инь, Ван Ли н обнаружил, что хотя в р о с с и было много энергии инь, но е е качество в целом уступало России с духовной энергией. Если сравнивать росу с энергией инь и росу с духовной энергией, то эффект от росы с энергией инь может сравниться лишь с водой от талого снега, но не дотягивает до росы с духовной энергией ван линь знал что техника вознесения в ад зависит от того как много энергии инь сможет поглотить тело чем больше энергии инь поглотит тело, тем больше силы техники поэтому в дневное время суток ван линь культивировал при помощи росы с энергией инь т е ч е н и е времени Ван л и н начал поглощать все больше и больше энергии Инь. Когда он культивировал, все больше сливался с окружающей энергией Инь. Каждый раз его сердцебиение замедлялось, пока не становилось настолько слабым, что казалось, будто он вот-вот умрет. Бывали случаи, когда его сердце почти полностью останавливалось, но ему удавалось продержаться. Однажды утром, выйдя из состояния транса, Ван Линь глубоко вздохнул и пробормотал. «Я поглотил уже большое количество энергии Инь. Сейчас я уже должен быть в состоянии сделать первый прорыв». Внезапно он посмотрел на окружающую его формацию тумана в замешательстве. Он махнул рукой, и туман внезапно разошелся в стороны, открывая путь. Ван Линь вышел из формации и с первого взгляда понял, что появились несколько длинных следов, уходящих вглубь руин. Он вспомнил, что вчера несколько зверей ждали вокруг руин. Но они не успели добраться до света и умерли из-за потери крови. Но сейчас трупов зверей не было видно. Скорее всего, их утащили в глубины руин. «В руинах есть люди?» Внезапно холодок охватил сердце Ван Лине. Вчера вечером кто-то уволок тела погибших животных, а он вообще не заметил этого? Взгляд Ван Лине стал серьезным. Он осмотрелся вокруг дома, но не заметил никаких признаков нападения. Он погладил свой подбородок, затем, сохраняя самообладание, бросился в джунгли. Через пару минут он схватил два трупа зверей. Бросив их в сторону, он вернулся к формации. Использовав несколько ручных печатей, появился белый свет. Окружающий туман мгновенно стал плотным, и изредка можно было услышать звуки раскатов грома. Сделав это, Ван Линю все еще было неспокойно. Он чувствовал, будто над ним нависла огромная тень. Через какое-то время он восстановил свое спокойное состояние разума. он распространил свое божественное чувство и выпив рассул с энергией инь. Продолжая сохранять бдительность, он приступил к культивации. Когда наступила ночь, Ван Вин перестал поглощать энергию инь. Он спокойно сел, распространил свое божественное чувство на большую площадь. Он не чувствовал никаких проблем в радиусе 100 метров. Наиболее внимательно он наблюдал за местом, где лежали два трупа зверей. Ван Линь внимательно наблюдал за ними. Он хотел увидеть, кто еще живет в этих руинах и кто приходит сюда ночью. Время шло, ближе к полуночи энергия Инь достигла предела. Ван Линь, затаив дыхание, внимательно следил за окружением. И в радиусе охвата его божественного чувства наступила тишина. Два трупа к этому времени. Были пропитаны энергией инь, на них появились признаки замерзания. Кроме того, даже за пределами руин в джунглях не было слышно ни звука, как будто это было затишье перед бурей. Это был не первый раз, когда Ван Линь распространял свое божественное чувство ночью. Но даже в середине ночи, время от времени были слышны звуки диких животных и насекомых. Так тихо было в первый раз. вдруг Ван Линь перевел в свой взгляд. Он почувствовал своим божественным чувством, что в глубинах руин что-то было. Было такое ощущение, что энергия Инь в руинах пришла в движение. Ван Линь сосредоточился на энергии Инь. Он усмехнулся и его взгляд стал ледяным. Из руин вместе с энергией Инь быстро показалась фигура. Все произошло слишком быстро. Своим божественным чувством Ван Линь успел лишь увидеть только черную вспышку, а затем несколько трупов животных, разбросанных на земле. Они исчезли. Ван Линь был в шоке. На мгновение, когда появилась тень, он сумел разглядеть очертания человека. Вся его кожа сияла синим светом. Странные символы покрывали каждый дюйм и каждую клетку его кожи. В дополнение к этому, на всем его теле были наклеены девять полудюймовых желтых бумажек. Эта страшная и странная внешность била с толку в Анлине. В это время странный человек встал рядом с формацией в а н л и н я На его лице отражалась задумчивость. Странный человек отошел назад на несколько шагов, озадаченно посмотрев на туманную формацию. На его лице отражалась нерешительность. Немного осмотревшись, он быстро развернулся. Ван Линь сосредоточил все свое внимание на странном человеке. Он не напал на него, а стал наблюдать, желая узнать, на что был способен этот человек. Вскоре странный человек обошел формацию кругом. На его лице было видно любопытство. Затем он вошел в формацию. В этот момент... когда он вошел в формацию глаза в а н л и н я сверкнули с убийственным намерением с помощью ручных печей а т сделанных его правой рукой излучаемый белый свет который мог быть создан в формации отправился в густой туман который будто закипел вскоре послышался треск камней которые образовывали формацию один за другим они начали разрушаться плотность т у м а н а постепенно уменьшалась. Ван Линь без колебаний сплюнул зеленый свет изо рта. Зеленый свет быстро сверкнул и полетел со скоростью молнии. Бум! Зеленая вспышка мгновенно столкнулась со странным человеком, который сразу выпустил сердитый крик. Волна огромной силы разлетелась во все стороны, поднимая все камни вокруг в о з д у х и превращая их в пыль. Туман сразу рассеялся. Странный человек внезапно увидел Ван Линя. Сделал кровожадное лицо, а затем пошел в его сторону с ухмылкой. Ван Линь оставался спокойным. Указав пальцем правой руки, зеленый свет вспыхнул и внезапно появился прямо позади странного человека. Меч пронзил его грудь и, скорее всего, задел его сердце, выпустив голубую кровь. Кровь, которая появлялась после удара, становилась льдом при падении на землю. Странный человек выпустил болезненный стон и сразу отступил. У него было испуганное лицо. Сердце Ван Линя задрожало. Странный человек, даже после получения удара летающим мечом в сердце, был в состоянии двигаться. Холодный свет сверкнул в глазах Ван Линя. Из его сумки внезапно вылетели древние ножны. Зеленый летающий меч погрузился в ножны где-то на две пятых, прежде чем он остановился. Затем его цвет изменился, вначале с зеленого на синий, затем с синего на черный. Внезапно зеленый меч вылетел из ножен и нацелился на странного человека. Странный человек, увидев летающий меч, испугался. Он собирался увернуться, но черный летающий меч пронзил его грудь. Серия взрывов произошла в теле этого человека, в результате чего он был отброшен назад, словно воздушный змей с порванной нитью. Летающий меч, окрашенный в кровь и застрявший в теле странного человека, никак не вынимался, независимо от того, сколько Ван Линь пытался его достать. Он не двигался с места, даже телепортировать его не удалось. Он был шокирован. в время то же время Намерение убийства Ван Линь усиливалось. Присмотревшись, он увидел, что странные символы на теле странного человека начали одновременно мигать. Скорее всего, это была какая-то мистическая техника, которую он использовал, чтобы противостоять его атакам. Он хлопнул по сумке и достал нефритовый талисман, который он получил от Джан Ху. Вдруг Ван Линь увидел... что странный человек извернулся в воздухе под немыслимым углом. Затем он сразу упал на одно колено, а на его груди была рана размером с чашку, из которой вытекало огромное количество голубой крови. Символы на его теле стали хаотично моргать, и вместе с тем раны на теле странного человека старали быстро заживать. Ван Линь без колебаний выплюнул духовную энергию и использовал бумажный талисман. Когда желтый талисман превратился в пылающее черное пламя, он ударил в рану на груди странного человека. Странный человек болезненно заревел, когда его тело вновь ранили. Он не умер! Сердце Ван Линни сжалось. Странный человек получил смертельные раны, но до сих пор не умер. Но кое-что ему придавало небольшое спокойствие. После того, как бумажный талисман атаковал, летающий меч, который застрял в теле странного человека, заморгал темным светом и, наконец, освободившись, летел обратно. На лице странного человека показались следы борьбы. Вдруг подняв голову, он сорвал одну из девяти желтых бумажек на своем теле. Когда желтая бумага была сорвана... Из его тела начала выходить зеленая энергия и почти мгновенно окутала его. Ван Линь помрачнел. «Не к о л е б л я с ь он указал пальцем, и летающий меч сразу вернулся в ножны, опустившись на три пятых. Летающий меч быстро изменил свет с черного на красный. Три пятых ножен – это был нынешний предел для Ван Линя. По его анализу, его нынешней силой На ранней стадии заложения основ он мог сражаться с культиваторами средней стадии заложения основ. В этот момент зеленая энергия вне тела странного человека быстро сжалась и начала быстро проникать в его тело. Когда он вновь появился перед Ван Линем, его грудь была гладкая, без единого шрама. Он посмотрел на Ван Линя, его глаза выражали обиду. Но также они выражали глубокий страх перед Ван Линем. Он с ужасом посмотрел на летающий меч. «Кто ты?» Ван Линь не спешил атаковать странного человека, у которого было девять талисманов. Сорвав всего один из них, он смог восстановиться даже при смертельном ранении. Таким образом, победителя не выявить в ближайшее время. Противостояние святого, глава 89. Иллюзорное магическое сокровище. Озвучил Бодхи с а т в а специально для сайта Rollet.ru Я использую это место для культивации, так что если в этом нет нужды, я бы не хотел заходить слишком далеко. Если ты отступишь и не будешь меня беспокоить, я отпущу тебя, и мы забудем про этот случай. Холодно сказал Ван Линь, его глаза засверкали холодным светом. Странный человек выглядел озадаченным. Он открыл рот и сказал несколько слов резким тоном. Ван Линь нахмурился. Он не мог понять ни слова, так что, скорее всего, странный человек тоже не понял, что сказал ему Ван Линь. Ван Линь немного прищурился, медленно сделал несколько шагов в сторону и п о д о ш е л к разрушенной стене. Странный человек насторожился, увидев, куда уходит Ван Линь. Ван Линь взмахнул рукой и начал рисовать. Странный человек был удивлен. Глядя на палец Ван Линя, в его глазах отразилось понимание. Ван Линь пальцами набросал примерный план руин на стене, а затем посмотрел на странного человека. Пальцами он сделал надрез на поверхности, разделив его на две части. Ван Линь указал на странного человека, а затем его рука двинулась по направлению к правой половине, после чего он указал рукой на себя, и его рука двинулась по направлению к левой половине. После того, как он это сделал, Ван Линь медленно начал двигать палец вправо налево, оставляя след на стене. Он уставился на странного человека с глазами, полными жаждой убийства. Смысл был очевиден. «Если ты придешь сюда опять, даже если я должен буду использовать всю свою духовную силу, я, безусловно, убью тебя!» Странный человек изменился в лице. Он колебался и касался своей груди. Его глаза показывали страх. Он сильно боялся Ван Линя и его летающего меча, который в это время кружил перед ним. а также его настораживали его ножны он открыл рот и прокричал несколько странных слов ванлинь нахмурился странный человек не понял намерения в а н л и н я затем вновь с тревогой использовал жесты хлопнув себя по голове странный человек вскочил и подошел к разрушенной стене затем кулаком мгновенно ударил ее когда он нанес удар на его теле загорелся один из символов и стена разрушилась. Странный человек схватил несколько обломков, на его лице показалось выражение, как будто он размышлял о чем-то в уме, он положил камни вокруг и после этого с надеждой посмотрел на Ван Линя, затем странно крикнул несколько раз.